Глава пятая В последний момент я все же решил вернуться и на всякий случай закидал люк землей, а сверху как мог прикрыл сухими листьями, ветками и травой, а то мало ли кто на него наткнется. Следов присутствия людей, правда, поблизости не оказалось. Ни тропинок, ни засечек на коре, ни мусора, ни обломанных веток. Собственно, я, когда огляделся повнимательнее, то не смог даже определить, в какой стороне находится разрушенное поместье. Эвакуационный выход был расположен далеко от сгоревшего дома, а высоченные деревья надежно скрывали образовавшуюся в результате взрыва воронку. Зато теперь я мог смотреть по сторонам, не боясь каждый миг сдохнуть от боли. Воспоминания меня, разумеется, тревожили. Информации было много. Порой даже слишком, но сейчас я хотя бы мог ее усваивать. Так что после вмешательства Эммы мое нынешнее положение можно было сравнить с прогулкой полнейшего нуба по новой, совершенно незнакомой игровой реальности. Вот так идешь себе идешь, а потом зацепил курсором, в смысле взглядом, что-то незнакомое, как бац, перед тобой тут же всплывает короткая справка. Что за дерево, насколько ценная порода, чем она полезна или опасна, где используется, где преимущественно произрастает — С той лишь разницей, что подсказки я видел не глазами, а воспринимал частью сознания, и они впечатывались в мою память намертво. Так, словно всегда там были, только до поры до времени деликатно прикрытые тряпочкой. Видимо, именно поэтому дважды одна и та же подсказка меня не тревожила. Поэтому спустя минут двадцать я все таки приспособился и стал гораздо внимательнее выбирать, на что смотреть. А еще минут через десять ощутил под ногами слабый, едва уловимый толчок. как если бы где-то далеко рухнуло старое дерево. Правда, при этом не было ни грохота, ни вспышки, лишь дрогнула тихонько земля, и все. «Убежище уничтожено», — коротко известила меня Эмма, тем самым подтвердив, что мне не почудилось. После чего я вздохнул гораздо свободнее и ускорил шаг, все чаще поглядывая по сторонам и уже умышленно выбирая то, о чем мне было бы интересно узнать. «Вот, например, что это за колючие плоды, похожие на обычные каштаны?» Съедобны ли вон те оранжевые ягоды? Почему у каких-то деревьев листья зеленые, а у других синие или даже фиолетовые? Что за птица пролетела мимо? До какой температуры прогревается воздух в начале осени? Есть ли тут грибы? Как называется местная мошкара, и стоит ли ее опасаться? В общем, дорога была не скучной. Одно плохо. Тонкая подошва все еще доставляла мне определенный дискомфорт. Однако, поскольку материал у чешек оказался достаточно крепким и не рвался, даже если я спотыкался о корягу или сучок, то я решил не экономить и натянул поверх первых чешек вторые. Благо, они хорошо тянулись. Это заметно облегчило мою жизнь. Позволило существенно увеличить скорость, так что часа полтора я честно отмахал, и только потом дал себе время передохнуть. Причем за все это время ни люди, ни крупные хищники мне на глаза так и не попались. Да и Эмма каждые четверть часа исправно сообщала, что поблизости нет никакой угрозы. Так что я особо не прятался, на небо почти не смотрел, и в какой-то момент всецело передоверил умной системе контроль за обстановкой. Сам же, как только убедился, что большую часть местной флоры уже изучил, из-за чего новые подсказки почти перестали меня тревожить, занялся упорядочиванием уже имеющихся сведений о новом мире. Причем в первую очередь меня интересовал местный календарь. Система учета времени, система измерений и то, как их можно соотнести с тем, с чем я сталкивался в прошлой жизни, просто потому что это были основополагающие вещи, без понимания которых мне будет трудно освоиться. Насчет времени все оказалось просто. Я еще в убежище заметил, что мое ощущение примерно на полсекунды отстает от того, что было заложено в медицинской капсуле. По факту, правда, оказалось, что разница составляет всего одну треть. То есть одна секунда на Найаре составляла 1,3 секунды на Земле. Зато суть, на мое счастье, не поменялась. Секунды, минуты, часы... В этом мире, как оказалось, время подсчитывали аналогичным образом. Названия только поменялись на сены, мены и «Рейны». так что если не забывать, что теперь в минуте не 60 привычных мне секунд, а по факту 90, из-за чего сутки длятся на несколько часов дольше, то все будет в порядке. Система счисления здесь, как и на Земле, тоже являлась десятиричной, что сильно менее порадовало. Вот только поскольку про арабов тут никто не слышал, то цифры на Найяре имели совершенно иной вид. Впрочем, как они звучат, я уже слышал. Как выглядят, тоже успел подсмотреть, так что и тут особых проблем не предвиделось. С днями недели дело обстояло еще проще. Понедельников, вторников и прочих привычных мне названий на нояре не использовали, а каждому дню недели просто дали порядковый номер. Поэтому воскресенье здесь называлось Сан-Ре, от Сан-7. Суббота, соответственно, Шан-Ре, пятница Паро-Ре, четверг Черо-Ре, ну и так далее. Что же касается календаря, то он, по сути, изменился лишь в плане названий. Разделение на пояса, роты, времена года — все это было мне хорошо знакомо. А значит, на Яр, как планета, по своим параметрам был похож на мой прежний мир намного больше, чем можно было бы ожидать. Единственное, что меня озадачило, так это некоторое несоответствие в плане технического развития. Еще в убежище, просматривая новости и ища информацию на своего биологического отца, я видел большие города. Развитую инфраструктуру, небоскребы, заводы и фабрики. Знал, что в этом мире, так же как и в моем, существовал наземный, воздушный и даже подводный транспорт. Я видел самолеты, автомобили, поезда совершенно непривычного вида, побывал в мини-лаборатории Альн-Барасх, достаточно подробно ознакомился с его последними проектами. Своими глазами убедился, что в плане технического прогресса люди на Наяре шагнули далеко вперед. И пусть здесь не знали двигателя внутреннего сгорания, Пусть здешняя техника работала на принципиально ином уровне, однако она была. Более того, ученые этого мира уже давно освоили базовые принципы программирования. Пользовались электричеством. Они, как и мы, изобрели машины, идентификационные браслеты, следящие устройства, оружие, причем не только огнестрельное, электронные деньги, банки, даже компьютерные игры. И все же появление Эммы стало для Расха неожиданностью. Более того, он испугался собственного открытия, после чего поспешно засекретил проект и наотрез отказался получать по нему потенциально прибыльный патент. Спрашивается, почему? Допустим, он мог просто не успеть подать документы в соответствующую инстанцию, но все же прошел не один год с того дня, как его незаконорожденный сын продемонстрировал редкий талант и случайно оживил Эмму. Расха за это время успел создать прототип — усовершенствовал управляющую им программу, добился невероятных успехов, разработал и почти довел до ума уникальный проект и вдруг смолчал о своем открытии? Он военный эксперт, ученый до мозга костей, один из величайших умов своего времени и вдруг отказался представить общественности воистину революционное открытие? «Не верю», — подумал я, когда заново переоценил известные мне факты. Ведь если развитие на Яра во многом шло сходными с земными путями, то и ИИ, или хотя бы подготовительную работу по его созданию, здесь должны были провести намного, намного раньше. Так почему же его до сих пор не изобрели? И почему отец Адрая всерьез опасался, что о его работах узнают? Второй момент, который меня смутил, это, несомненно, большее, чем обычно количество Найнеита, которое Альнбар Расха потратил на создание Эммы. Нейнеид, как я уже говорил, очень дорогой материал. В природе встречается крайне редко. Да и Найт — чрезвычайно ценный ресурс, который добывался, если верить сети, исключительно в Нарлаэне и лишь в нескольких тщательно охраняемых шахтах. Достояние, можно сказать, страны, добыча которого велась исключительно с разрешения и под жестким контролем импера, то есть Терна. Вопрос простой. Откуда у Альнбара Расха он взялся в таком количестве? У его рода, насколько я успел узнать, не было права на добычу этого минерала, а проект «Гибрид», как следовало из документов, не был санкционирован ни Терне, ни военным министерством. Так откуда же Альнбор Расхе взял столько расходного материала? Втайне начал разработку собственной шахты? Припрятал найт, которые предназначались для других проектов? Или же... Блин, точно. Наверняка он использовал оставшиеся после неудачных опытов и отработавший свое... то есть перегоревший наниит Если уж именно Тан изобрел технологии его восстановления, то кто помешал бы ему использовать эти знания для собственных нужд? Ответ положительный, подтвердила мои предположения Эмма. Синтез базовой структуры модуля АЭМ-3 проводился на основе нейнита, некогда утратившего свою целостность. Технология восстановления найнеидовых частиц многократно испытана и полностью подтвердила свою надежность. Хм. А Альн Баррасха успела ее запатентовать? Или же она, как и ты, находится на этапе заключительного тестирования? Запрошенная информация отсутствует. А, ну да. В это тебя, скорее всего, не посвящали. Ты же не личный компьютер альнбара Баррасха, а всего лишь один из проектов. Так что тебе могли и не дать доступ к этой информации. Хотя ты же к системе оповещения и видеонаблюдения поместья как-то подключилась, когда его подожгли? Подключилась. В хранилище данных и в сеть доступа имела? Имела. Меня оттуда вывела? Вывела. Но ты ведь не сама это придумала, правда? Получается, не такие уж и маленькие у тебя были полномочия. В отсутствии подтверждающего сигнала от Тана расха был активирован протокол экстренного подключения к системам связи и видеонаблюдения дома. Задача — обнаружение и сохранение ближайшего носителя крови. Директива номер один. о, -о, -о. Так вот, почему ты так вовремя меня нашла. Срок активации протокола — сутки с момента отсутствия подтверждающего сигнала, — согласилась Эмма. Носитель крови был обнаружен. Запущен протокол. Наследник. Я мысленно присвистнул. Вот оно, оказывается, как. А Танта был предусмотрительным товарищем. С другой стороны, я, кажется, понял еще одну причину, по которой его могли посчитать предателем короны. Если он стырил... Пусть отработанный, но строго подучетный найниит, то даже при отсутствии информации по проекту «Гибрид» мужика вполне могли посадить. Насчет мятежа, правда, не совсем понятно, но кто знает. Может, перегоревшим найниитом дело не ограничилось? Пропажу обнаружили, а после этого началось служебное расследование. Разха, к примеру, вызвали во дворец, прижали к стенке, а мятежом назвали обычное сопротивление при аресте. Может, кому-то было выгодно представить дело именно в таком свете? Может, кто-то хотел, чтобы опального ученого посчитали предателем? Ну, хотя бы для того, чтобы был законный повод его уничтожить, а заодно прибрать к рукам бесценные патенты. Сощурив глаза, я покосился на неумолимо подбирающееся к зениту солнце и со вздохом поднялся. Все это пока что догадки. А мне, между прочим, пора тупать дальше. Виноват Расха или нет, на мои планы это существенно не влияло. Однако, когда появится доступ в сеть... Я непременно выясню правду. Это меньшее, что я мог сделать для человека, который, сам того не зная, помог мне выжить и подарил второй шанс, который я постараюсь не упустить. На следующем привале я все-таки попробовал еще раз создать некое подобие перчатки из наиниита. Ну или хотя бы напальчник, которым можно дырки в деревьях ковырять. Думал, все просто будет. «Раз-два, и вот у меня уже в наличии крутой девайс, который даже без привычной магии сделает меня избранным. И вот уж был облом из обломов, когда обнаружилось, что мои успехи в управлении наиниитом равны нулю. Вероятно, потому что я не Адре Расха, и меня никто не учил усилием воли влиять на некую мелкокристаллическую хрень, которую нельзя даже толком увидеть. Нет, Эмма делала это прекрасно». только скажи и у тебя в распоряжении мгновенно появится и суперперчатка и практически неубиваемый ножик и все что душе угодно но мальчишка на записи делал это сам без помощи модуля тогда как я даже крохотную копейку на на кончике пальца создать не смог от такого фиаско я откровенно приуныл на какой то момент даже подумал что может ну его нафиг пока есть тема я и так проживу но сдаваться был не приучен Зависеть от модуля не хотел, поэтому вскоре встряхнулся, припомнил алгоритм, по которому Расхэ-старший обучал мелкого, и мысленно повторил про себя. Представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться, передать мысленное усилие на найнеид. Само собой, это проще было сказать, чем сделать, но гораздо больше напрягало то, что на начальных этапах я даже не мог увидеть результаты своего труда. Пришлось обращаться к Эмми, просить ее каким-нибудь образом подсветить наиниитовые частицы. И она смогла это сделать, предварительно сгруппировав их так, чтобы они стали видны обычным зрением. Так что в какой-то момент у меня в глазах прямо-таки заребило. Более того, нагрузка на глаза настолько возросла, а появившееся передо мной изображение оказалось настолько ярким и бешено-сумбурным, что я зажмурился и на протяжении какого-то времени был просто не в состоянии открыть глаза. Наверное, нечто подобное испытываешь, если выходишь из темной комнаты в ярко освещенную прихожую, где в тебя выстреливают целым снопом разноцветных огней из установленных по углам прожекторов, а на голову без предупреждения обрушивают неоновый ливень, из-за которого перед глазами повисает сплошная радужная пелена. Различить что-либо в этой мешанине красок совершенно невозможно. Яркий свет безумно давит на мозги. Из подсомкнутых век непроизвольно текут слезы, поэтому ты инстинктивно закрываешь лицо руками и пятишься обратно в спасительную темноту, будучи не в силах выносить такое количество света. Перегрузка зрительного нерва. Бесстрастно констатировала Эмма, когда я смачно выругался. Угроза носителю крови. Яркость и контрастность подсветки снижены в четыре раза. Я снова ругнулся. Оставь подсветку для одного процента частиц. Яркость уменьши в десять раз. «Запрос исполнен». У меня под веками резко стало темно, так что я вскоре рискнул их приоткрыть, и лишь убедившись, что нагрузка стала приемлемой, огляделся уже нормально. Ну, что сказать. Нынеитовые частицы, вернее, собранные из них довольно крупное образования и окружающее их поле, я теперь действительно видел. Криво, косо, очень и очень неполно, но видел, и выглядело это, прямо скажем, странно. И Я вдруг обнаружил, что нахожусь посреди полупрозрачной сферы, шириной чуть больше двадцати шагов, внутри которой, как и раньше, росли кусты, трава и деревья. Но при этом пространство между ними заполнилось дрейфующими белыми точками, которые, встречая препятствия, ловко его огибали и практически нигде не задерживались. Что интересно, скорость движения у частиц казалась разной. Некоторые неспешно плавали между предметами, словно обычные пылинки, Какие-то шустро сновали туда-сюда, будто наскепидаренные. А несколько частиц носились по воздуху, словно снабженные реактивным двигателем. И за ними оставался яркий светящийся след, из-за которого пространство вокруг меня очень скоро стало похожим на большую светящуюся паутину. По какому алгоритму они движутся, я сходу сказать не мог. Слишком уж велика была скорость». При этом за пределы поля они не вылетали и в деревья на полном ходу не врезались, из-за чего я заключил, что Эмма полностью контролирует процесс и порадовался, что вижу всего несколько таких безумцев, потому что когда их было больше, я на них даже смотреть нормально не смог. А еще я заинтересовался причиной, по которой Эмма вообще смогла разделить Найниид на отдельные элементы. В просмотренных мною видео демонстрировался исключительно цельный Найниид, То есть достаточно крупный конгломерат частиц, объединенных управляющим полем, который именно в таком виде проявлял свои уникальные свойства. Однако Эмма заверила меня, что даже обычный чип способен изменять напряженность и конфигурацию поля таким образом, чтобы создавать необычайно малые структуры из найниита. тогда как с ее возможностями связи между частицами можно ослабить до такой степени, что они могут спокойно существовать по отдельности, а по команде снова соберутся в единое целое. Естественно, после этого меня обуяло еще большее любопытство, поэтому я попросил систему показать, как выглядит работа модуля АЭМ-3 на практике. А точнее, как управляющее поле формирует из разрозненных частиц ту или иную структуру — и каким образом из них получаются достаточно крупные вещи, вроде иглы, перчатки или ножа. И это оказался на редкость любопытный процесс. Казалось бы, вот только что частицы витали сами по себе, как вдруг часть из них резко сменила расположение, они неуловимо быстро сдвинулись, уплотнились в несколько десятков, если не в сотен раз, и вот уже передо мной сформировался тончайший, буквально с волосок, стальной жгут, который можно потрогать пальцем. Потом Эмма таким же образом сформировала у меня на ладони самую обычную швейную иглу. Затем миниатюрный нож. Накрыла костяшки моих пальцев крошечными дисками из найнеита, благодаря которым я вполне мог атаковать ближайшее дерево без каких бы то ни было последствий для себя. А под конец найнеитовые диски неуловимо быстро юркнули под одежду и спустя долю мгновения пощекотали мои ноги. Я обалдело стянул с себя чешки и, обнаружив, что крохотные круглые заплатки надежно защищают выступающие косточки на стопах, лодыжках, а также страхуют кожу на пятках, запоздало догадался, почему, проведя полдня в неподходящей обуви, я до сих пор не натер себе ни одной мозоли и ни разу не пропорол ногу ни камнем, ни колючкой, ни простым сучком. Эмма, ты молоток. С чувством сказал я, сообразив, что система снова обо мне позаботилась. Директива номер один. спокойно напомнила она. Жизнь и здоровье носителя крови находятся в приоритете. После этого я отмахал по лесу еще несколько дейранов, прикинув, что в таком темпе за несколько дней доберусь, если не до школы, то хотя бы до ближайшего населенного пункта. Там уже по ходу дела решу, как быть, но уже сейчас было ясно, что за неделю своим ходом до нарка мне не добраться, а значит, рано или поздно мне понадобится помощь. Ближе к вечеру я устроил полноценный привал возле найденного и ручья, а заодно провел ревизию припасов, наполнил бутылки чистой водой, еще раз оглядел ноги в поисках потертостей, мелких травм и прочих неприятностей и с удивлением констатировал, что не только чешки. Старинный из убежища комбинезон тоже оказался выше всяких похвал. Днем в нем было не жарко, а вечером, когда солнце зашло за горизонт и температура существенно снизилась, не холодно. К тому же он был прочным, нигде не порвался и очень даже неплохо защищал от назойливой мошкары. На ночь я даже решил, что натяну второй комбес над головой и использую его в качестве противомоскитной сетки. Потом возобновил тренировки с нейнитовыми частицами в надежде, что однажды они мне все таки покорятся. И вот тогда-то в мою голову пришла гораздо более интересная мысль насчет насекомых, поэтому я попросил Эмму помочь». после чего мошка с облюбованной мною полянки попросту исчезла как класс. Более того, я мог наблюдать процесс дезинсекции воочию и, надо сказать, остался впечатлен увиденным, особенно когда на моих глазах наиниитовые частицы разогнались до неимоверных скоростей и попросту перещелкали всю крылатую мелочь, да еще и на границе поля потом зависли, тщательно отстреливая, пытающуюся проникнуть внутрь мошкару. Ночь благодаря этому прошла спокойно. Я не замерз, не спарился, неплохо отдохнул и, на удивление, выспался. Подстилка из комбеза оказалась, конечно, жестковатой, зато ни один кровопийца на меня не покусился. Ну, разве что, раса на одежде по утру осела, но это я за неприятности уже не считал. И даже понадеялся, что одолею весь путь до школы без крупных проблем, однако вскоре после того, как я продолжил путь, Эмма неожиданно встрепенулась. Внимание! Обнаружена потенциально опасная форма жизни — «Угроза носителю крови». «Где?» — замер я, активно крутя головой. «Кто это? Покажи!» У меня в черепушке снова на мгновение вспыхнуло сверхновая, но зрение быстро пришло в норму, и я увидел в шагах в двадцати от себя большое скопление найнеитовых частиц, которые облепили, словно мухи слона, ту самую форму жизни, которая, по словам Эммы, несла для меня угрозу. «Судя по тому, что я видел, это была здоровенная многоножка или мокрица», Но знаете, как в фильмах про доисторических монстров, когда комары могли вырасти до размеров баскетбольного мяча, а гусеницы вымахивали чуть ли не с человека ростом? Так вот, сегодня я убедился, что такое действительно возможно, потому что длина этой твари на вскидку была метра полтора. Она сидела мордой вниз на дереве, мимо которого я вполне мог бы вскоре пройти. Сидела неподвижно, не замечая собравшегося вокруг нее наиниита. Иногда задумчиво шевелила усиками-антеннами. Время от времени нетерпеливо перебирала многосуставными конечностями и, судя по всему, уже давненько поджидала, когда внизу пройдет беспечное животное или беззащитный ребенок. Клайр, как по заказу всплыла в памяти нужная информация. Платоядное насекомое, питающееся как падалью, так и живой добычей. При укусе выделяет нервно-паралитический яд, способный убить жертву размерами со взрослого человека за несколько минут. Вот так встреча. «Опасная форма жизни», — тихо напомнила Эмма. «Рекомендуется уничтожить». «А ты можешь это сделать?» «Ответ положительный». «Тогда действуй». Сгустившиеся вокруг мокрицы наинитовые частицы уплотнились еще сильнее, словно планировали задавить гигантскую тварь. Но тут Эмма неожиданно снова подала голос. «Внимание! В структуре существа обнаружены потенциально полезные для носителя крови элементы. Рекомендуется поглощение». Я озадаченно поскреб затылок, а потом сделал несколько шагов вперед, осторожно выглянул из-за куста, увидел притаившуюся на дереве членистоногую тварь, оказавшуюся неприметного зеленовато-коричневого окраса, и неприязненно сморщился. Поглощение разрешаю. Процесс запущен. Тут же отрапортовала система, и с молчаливой, сидящей в засаде макрицей, вдруг начали происходить странные метаморфозы. Сначала она задергала усиками, словно почувствовала неладное. Затем принялась суетливо перебирать лапами, будто намылилась сбежать, но что-то не позволило ей это сделать. Одновременно с этим собравшиеся вокруг нее найнеитовые частицы вбурравились в казавшийся прочным панцирь. Оттуда выстрелило в воздух несколько сотен едва видимых простому глазу фонтанчиков слизи, однако на землю они не упали, а наоборот собрались в тонкий ручеек и целенаправленно потекли в мою сторону». Прямо так, по воздуху. После чего атакованная эммэй-тварь забилась в конвульсиях. Затем отвалилась от дерева и, грохнувшись в траву, принялась болезненно корчиться. Какое-то время ее корежило и крючило на все лады, а потом она начала стремительно усыхать, будто ее выпили насухо. Вся сморщилась, скукожилась, ее панцирь явственно потрескался и, наконец, осыпался миллионами крошечных осколков, которые быстро затерялись в траве. Я ошарашенно опустил взгляд вниз, но тянувшийся от твари зеленоватый ручеек, вместо того, чтобы исчезнуть, неожиданно и, вопреки всем законам природы, протянулся между деревьями и стремительно втянулся в мою правую ладонь. Ого, вот так просто. Просто взял и всосался, словно его кто-то сознанием дела взял и протащил прямо сквозь кожу. Впрочем, почему кто-то? Эмма и протащила. Благоподходящий инструмент соответствующего размера у нее имелся, причем в огромном количестве. Но сделала она это так быстро, что я успел только моргнуть, как процесс уже закончился, а наиниитовые частицы, которые сыграли роль переносчиков для потенциально полезных для меня веществ, благополучно выбрались из-под кожи и тут же разлетелись кто куда, словно ничего не случилось. Процесс поглощения завершен, спокойно доложила Эмма. Началась процедура усвоения. Предположительное время окончания процедуры от трех до пяти рейнов. Я молча перевел взгляд со своей ладони на жалкую горстку того, что осталось от живого существа. Затем снова посмотрел на свою абсолютно невредимую руку и пробормотал: Еще немного и мне придется переквалифицироваться в некроманта. После чего поспешил покинуть это место, мельком подумав, что, пожалуй, и эту способность на людях лучше не демонстрировать.